Опасность применения классической психотехники йоги в современных условиях. 12 декабря 34-го. Мне не ясно ваше противопоставление моим словам выдержек из писания Николая Константиновича Рериха о развитии внимания. Развитие внимания одно, но концентрация на вращении центра и удержание дыхания – нечто совершенно другое. Конечно, все опыты, способствующие развитию внимания, изложенные Николаем Константиновичем, не могут считаться насильственными или быть поставленными в ряд механических упражнений, о которых идет речь. Иначе каждое заучивание наизусть для развития памяти тоже пришлось бы отменить. Далее. Вы снова приводите выдержку из книги Николая Константиновича. Мы стремимся изучать и воплощать так называемую абстракцию в реальность. Конечно, только невежда может говорить против. Но я опять-таки не вижу, какое отношение имеет это к невежественному подходу, к опаснейшим опытам, о которых идет речь говорится не против самого исследования феноменов, но против некультурного, не научного, именно невежественного к ним отношения. Нельзя детям давать играть с радием. Далее вы цитируете «Все новейшие школы должны иметь лаборатории, посвященные естественным наукам» и в другом месте. «Лучшие умы многообразно направляют человеческое мышление», к расширению сознания, в котором только и заключена истинная профилактика и предвидение возможностей светлого строительства. И тут я не могу смотреть никакого противоречия моим утверждениям. Кто же будет возражать против ознакомления детей от, возможно, раннего возраста со всеми процессами, в окружающей нас видимой природе, для того, чтобы с годами они могли во всеоружии подойти к дальнейшим, тончайшим исследованиям, именно не в невежестве, но при соблюдении всех необходимых для того научных условий. Ведь все это сказано и в книгах учения. Также не все ли учение направлено именно к расширению сознания? Но концентрация на кончике носа или пупе без духовного синтеза или накоплений и без духовной профилактики приведет лишь к идиотизму или одержанию.